Первая Российская Академия или то, чего не было. Многие еще могут припомнить одну советскую мантру. СССР – родина всего чего угодно, в том числе и слонов. С тех пор изменилось многое, но навязчивое желание оставаться впереди планеты всей сохранилось. Хотя, может быть, амбиции слегка и поубавились, но в ногу со всем прогрессивным человечеством Россия все же шагает и шагала всегда. Вот только этой могучей поступе всегда мешают некие силы. А потому получается, что мы вроде бы как со всеми, и одновременно позади всех. А вот если бы не то-то и то-то, тогда все было бы совсем иначе, и Россия ныне указывала бы всему человечеству протаренные пути, которыми ему следует двигаться в прекрасное будущее. К чему это вступление? К вопросу о просвещении и науках. Оказывается, и здесь мы были на грани того, чтобы еще в незапамятные времена начать наставлять спесивую Европу. Оказывается, еще в 1682 году в России собирались учредить, и почти ведь учредили, настоящую академию с прекрасными национальными преподавательскими кадрами, с мощной государственной поддержкой, с абсолютно независимой и автономной системой управления. Поступать же в это поистине демократическое учреждение могли люди всех сословий без исключения. И обучались бы они посреди всей этой идилии совершенно бесплатно. И даже получали бы за успехи в учебе щедрые царские стипендии. Наша академия без единого иностранца преподавателя должна была напрочь затмить университеты и Академии Европы. Подобные грезы о несбывшемся в последнее время можно встретить у некоторых современных историков, наделенных зарядом боевого патриотизма. Они, пострадавней традиции в поисках исконных национальных идеалов, воспевают благодатное время до Петровской Руси, еще не успевшей вкусить от заразы западных соблазнов. Но так что же помешало осуществить сей чудесный проект? Тем временем справочники единогласно утверждают, что Академия в России была учреждена лишь 42 года спустя, в 1724 году. Ответ совсем простой. Во всем виновен Петр I, который, преклоняясь перед Западом, сгубил подлинные национальные ценности и злокозненно учредил в России чужие беси. И посмотрите, что получается. Своевольный император действительно уничтожил прекрасное отечественное начинание в угоду иноземным злопыхателям. Однако те же историки, которые восхищаются этим начинанием, Странным образом предпочитают не останавливаться подробно на самом документе об учреждении Первой Российской академии и стараются поменьше цитировать его. А тем временем, под их резвым пером рождается очередной российский исторический миф. Давайте все же ради справедливости и любопытства сами заглянем в эту академическую привилегию. Она же царской жалованной грамоты, которой и учреждалось в России такое замечательное заведение. И Сделаем это не только в полуполемике, но и попытаемся понять, как же себе представляли роль просвещения и наук благословенной Допетровской Московской Руси. Итак, 1682 год. На российском престоле тяжело больны юноши, царь Федор Алексеевич, старший сын тишайшего царя. Ему всего лишь 21 год, но он доживает последние месяцы своей жизни. Умереть ему предстоит 17 апреля. До этого срока от его имени, все в том же 1682 году, будет уничтожено местничество, долгое время терзавшее российское государство. А в Пустоозерске 31 марта будут сожжены упорствующие старообрядцы Протопопа Вакум, Лазарь, Епифаний и Федор. В то же время в Англии некий ученый муж, Эдмунд Галлей, установит период обращения одной кометы, которая вскоре будет носить его имя, чем докажет существование периодических комет. В Москве же от имени царя Федора появляется на свет интересующая нас жалованная грамота об учреждении первой в России академии. Юный государь указывает на взыскании юных свободных учений, мудрости и собрании общего ради от благочестивых дедоскалов и защитения разумов Академию устроить. И в Академии сей видеть кощем семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиетики, риторики, диалектики, философии, разумительной, естественной и правной, даже до богословия учащей вещей божественных. При том же и учению правосудия духовного и мирского, и прочим всем свободным наукам, И же целость Академии, Сирич-училищ составляет событие. Под это замечательное учреждение щедрой государевой рукой передаются все помещения Спасового монастыря в Китайгороде городе у Неглинной. Согласитесь, преамбула роскошная и многообещающая. Пройдемся же еще по страницам весьма обширного указа, попытаясь добросовестно выбрать из него все семена замечательности. Итак, в Академию действительно бесплатно принимаются любого чина и возраста люди. Государь учреждает свою личную опеку над этим учебным заведением и грозит суровыми карами всем, кто попытается препятствовать его работе. Кроме государственных денежных пожалований, дабы утвердить подлинную автономию Академии, ей жалуются Вышегородская волость и восемь монастырей в разных местах страны со всеми крестьянскими и бабульскими дворами, а также с пасиками, мельницами и угодьями. Кроме этого, государь передает Академии на всю государственную библиотеку и обещает жаловать всех тех, кто будет оказывать различные вспомоществования сему заведению. Академия получает и определенную юридическую независимость. Ее преподаватели и ученики, даже совершив убийство, не подлежат общему гражданскому суду. Их дела предварительно рассматриваются своим собственным судом в самой Академии. Расходы по содержанию благочестивых преподавателей на себя берет государственная казна, а лучшие ученики от самого царя получают маздовоздаяние, то есть стипендию. Они же освобождаются и от уплаты долгов своих родителей, если таковые вдруг случатся. На этом, пожалуй, и заканчивается та часть документа, который сулит в будущем невиданный рассвет наук и просвещения в России. Документ, между тем, состоит из 18 разделов и занимает около 20 полноценных страниц. Миновав преамбулу, даже невнимательный и неискушенный читатель сразу понимает, что попал он в знакомый ему суровый мир российского охранительного законодательства, где на каждом шагу запреты и угрозы. Итак, во-первых, Академия естественным образом начинается с преподавателей, на плечи которых ложатся все заботы о просвещении и науках в России. И потому он должны быть благочестивые и от благочестивых родителей, и тому непременно должны быть верные свидетели. Если же на место под солнцем российского просвещения претендует грек, то его могут принять лишь крепко о вере свидетельствовав. Еноверцам, пребывающим из Украины, также предстоят испытания и свидетельствования. Однако слабесам их не верить и в учителя лучше вообще не брать. Но в обращенных же из католичества и протестантизма к академии даже близко подпускать нельзя, ибо они привыкли злохитростным образом тайно ереси своей помалу учеников вкоренять. Об иноверцах в качестве преподавателей грамоты даже не вспоминает, считая, наверное, уже само такое предположение ересью. Когда же штат укомплектован, блюститель академии и преподаватель целуют крест на том, что будут православие от иных вер и ереси охранять. И эта аксиома все непременно должна быть внесена в будущий академический устав. Но и самим преподавателям полного доверия нет. Связанные круговой порукой, они находятся под постоянным бдительным надзором своих же коллег. Если кто из них начнет каковые толкования или под логику сомнению, или православие поставить наравне с другими исповеданиями, или, что представить себе трудно, начнет другие веры хвалить, то вслед за этим начинается следствие. И по усмотрению академических блюстителей веры виновному назначается суровое наказание. Если же преподаватель-ослушник дошел до того, что начал хулить православие, то он запросто и без всякого милосердия досожжется. Далее указ воспрещает обучать от церкви возбраняемым наукам. Он и не перечислены. Видимо, их список предстояло составить позднее высоконаучным кадрам самой академии. Если же где и найдутся таковые учителя с учениками, то их надо бы опять же сжечь Яко-Чародеев. При Академии из преподавателей научных кадров создается специальный суд, который надзирает за соблюдением православия не только внутри своего заведения, но заодно и во всей стране. Дабы сие было легче осуществлять, за Академией закрепляется государственная монополия на образование. По царскому указу теперь никто не имеет права держать дома у себя учителей и обучать всяческим наукам, в особенности же иностранным языкам. Сослушниками будут поступать как с преступниками, ни во что поставившими государеву волю. Для вязчего просветительского эффекта Академия строго надзирает за тем, что читает им досуге российское население. Она запрещает держать у себя волшебные, гадательные, чародейственные и какие-то еще малопонятные, возбраняемые книги. При обнаружении таковых книг их следует сжигать. Заодно специально говорено, что никто не должен ни читать, ни держать у себя иностранные книги, при обнаружении оны также следует сжигать. Ну а те неразумные, кто все-таки презрев страх, будут такие книги держать, а тем паче действовать по ним и других учить, или даже делать это без книг, то таких, получив доподлинные свидетельские показания, следует сжигать, как и те книги, которые у них изымаются. На фоне всех этих многочисленных академических трудов попадается на глаза одно запрещение, которое особенно трудно соотнести с идеей создания научного и просветительского центра. Указ запрещает научные дискуссии. А академическое начальство надзирает за соблюдением запрета на всяческие толкования и прения, ибо подобные наукотворные состязания вводят лишь в соблазн. Да и некогда академикам устраивать дискуссии. Они заняты рассмотрением доносов саглядатов, надзором, судами и казнями по обвинениям в неправославии. И вот, дабы не явились каковые противности и распри и раздоры, особо следует надзирать за мудроствующими, которые как раз и склонны более других к сомнениям и толкованиям. Никаких состязаний и словопрений с ними устраивать, конечно, не следует. А вот по достоверному свидетельству, обнаружив, что таковые в своих умствованиях чатся говорить противные церковным преданиям, их следует запрещать и смирять. И без всякого помилования судить. Им. Чем далее, тем полномочия Академии в глазах читателя становятся все более необъятными. Академический совет надзирает за всеми иностранцами, приезжающими в Россию, и решает вопросы о желательности их пребывания в стране. Он же выносит вердикт об их профпригодности. Какого жалования и достоинства годен тот или иной иностранец? Причем без свидетельства отцов-просветителей никому не верить. И иноземцев, не прошедших такого свидетельствования, никто не имеет права у себя скрывать. Далее, всех иноверцев, сподобившихся принять православие, записывают в специальную книгу, после чего поименованные поступают подзоркой наблюдений наблюдения блюстителя и учителей Академии. Если же надзор обнаруживает, что новообращенный недостаточно крепко хранит православную веру и плохо соблюдает ее обычаи, то его для вящего укрепления в истинной вере по распоряжению надзирателей отправляют в ссылку на Терек или в Сибирь. Ну а если слабый в вере неофит вновь переметнется к тому вероисповеданию, от которого он отказался, то его без лишних рассуждений стоит просто сжечь. И уж тем более безоговорочно и без всякой жалости следует сжигать всех православных соотечественников, кои прелестятся и перейдут в чужую веру. Ну и в конце концов, одним из последних пунктов указа на Академию ложится непростая обязанность тотального надзора за соблюдением веры буквально всем населением России. В ее задачу входит, немного много ни мало, везде смотреть, чтобы никто при пиршестве или в ином каковом-нибудь месте не хулил православную веру. По доносу послухов, такие невоздержанные на язык люди сразу же попадают под суд Академии. И если оказывается, что хула была сказана не по дурости или в пьяном угаре, что являлось тогда смягчающим обстоятельством, а вполне сознательно, и виновник упорствует в своих взглядах, то его, естественно, необходимо сжечь. Конечно, документ этот можно оставить и без комментариев. Однако в поддержку горячих патриотических историков хочется все же сказать, что заведение это и вправду очень мало походит на европейские академии и университеты. В указе как-то очень скупо и бегло говорится даже о тех науках, которые войдут в программу обучения. О самом же учебном процессе вообще не сказано ни слова. Зато подробнейшим образом расписано, как Академия будет осуществлять цензурно-полицейские функции. В тексте указа подозрительно часто встречается слово «сжигать», а также «судить» и «запрещать». Впрочем, арсенал карательно-образовательных методик не слишком разнообразен, и главной мерой просветительского пресечения в нем является сожжение виновного. Так и мерещится за этой академической привилегией не несостоявшиеся костры российского просвещения – Подобные образовательно научные методы вызывают опасливые недоумения и робкие вопросы. Так какое же отношение могло иметь это учреждение к наукам? И появляется крамольная мысль. А ведь может быть и слава Богу, что Академия эта так и не была учреждена, и россиянам не пришлось отогреть свой разум и дух у огней на Ниве национального просвещения.